Д'Артаньян получает патент на должность капитана. Читатель уже понял, о каком гонце из Британии доложил лакей. Гонца легко было узнать. Д'Артаньян, запыленный, с раскрасневшимся лицом, влажными от пота волосами и онемевшими от усталости ногами, с трудом поднимался по ступенькам, звеня шпорами. На пороге он столкнулся с фуке Министр поклонился и улыбнулся человеку, который, приехав на час раньше, мог оказаться причиной его разорения или смерти. Д'Артаньян вспомнил о приветливом приеме, оказанном ему этим человеком, и тоже поклонился ему, но больше из расположения и сострадания, чем из уважения. У него на языке вертелось слово, которое столько раз повторяли герцогу Дегизу «бегите». Главари католической лиги предупреждали герцога Гиза о том, что его жизнь находится в опасности, убеждали покинуть Блуа и поднять восстание против Генриха Третьего. Накануне покушения герцог Гиз, ужиная, нашел записку, предупреждающую о том, что король готовит его убийство. Гиз пренебрег этим предупреждением и написал на полях записки «Не посмеет». Примечание. редакции Однако, произнеся это слово, он изменил бы своему долгу, а, сделав это у входа в кабинет короля при лакее, он погубил бы себя, не спася другого. итак так Д'Артаньян лишь молча поклонился Фуке и прошел к королю. В это мгновение Людовик колебался между изумлением, вызванным последними словами Фуке, и удовольствием при виде возвращавшегося Д'Артаньяна. Не будучи придворным, Д'Артаньян, однако, обладал наблюдательностью настоящего придворного. Войдя, он прочел на лице Кольбера, что его унизили и что ярость терзает его. Он даже уловил слова короля, обращенные к интенданту. «А, господин Кольбер, значит, у вас в управлении 900 тысяч ливров?» Кольбер только молча поклонился, он задыхался. Вся эта сцена сразу запечатлелась в мозгу Д'Артаньяна. Точно желая подчеркнуть разницу в обращении, Людовик XIV ласково поздоровался с Д'Артаньяном. Затем тотчас отпустил Кольбера. Тот, весь бледный, пошатываясь, вышел из королевского кабинета. Д'Артаньян закрутил усы. «Мне приятно видеть одного из моих слуг в таком беспорядке», сказал король, любуясь воинственным видом Д'Артаньяна в запыленном платье. «Действительно, Ваше Величество», сказал мушкетер, Я считал мое присутствие в Лувре столь необходимым, что решился явиться в таком виде перед государем. «Значит, вы привезли мне важные вести?» — с улыбкой спросил король. «Скажу все в двух словах. Бель-Иль укреплен превосходно. Двойные стены, цитадель, два форта, в гавани три капера, береговые батареи ждут только пушек». «Я все это знаю», — сказал король. «Как, Ваше Величество уже знает, — с изумлением произнес мушкетер, — план этих укреплений у меня. У Вашего Величества план? Вот он». «Да, Ваше Величество, именно этот план. Я видел на месте точно такой же». Лицо Д'Артаньяна омрачилось. «Понимаю, Ваше Величество. Вы не доверились мне одному и послали еще кого-то, — с упреком сказал он. «Не все ли равно, как я узнал?» — возродил король. «Возможно», — ответил мушкетер, не пытаясь скрыть свое неудовольствие, «но позволю себе сказать вашему величеству, что не стоило так торопить меня, заставляя двадцать раз рисковать своими костями, чтобы встретить меня по возвращении таким известием. Ваше величество, когда людям не доверяют или считают их неспособными, им не дают поручений». И Д'Артаньян по-военному звякнул шпорами, встряхивая на пол окровавленную пыль. Король смотрел на него, тайне радуясь своей первой победе. «Господин Д'Артаньян», — сказал он через секунду, — «я не только знаю, что делается в Белиле, но могу сказать, что Белиль теперь мой». «Прекрасно, Ваше Величество. Я ничего больше не спрашиваю», — ответил Д'Артаньян. «Прошу отставки». «Как, отставки? Конечно! Я слишком горд, чтобы есть хлеб короля, не заслужив его, или, вернее, заслужив плохо. Прошу, Ваше Величество, отставки!» «Ого! Прошу отставки, Ваше Величество, или я сам уйду!» «Вы сердитесь, сударь? Еще бы! Я 32 часа не схожу с седла, скачу день и ночь, совершаю чудеса быстроты, Приезжаю, о одеревенев, как повешенный, и узнаю, что другой предупредил меня. Я глупец. Отставку, государь. Господин Д'Артаньян, — сказал Людовик XIV, кладя свою белую руку на запыленное плечо мушкетера, — то, что я вам сказал, ничуть не помешает мне исполнить данное обещание. Раз слово дано, оно должно быть сдержано. Молодой король подошел к столу и, открыв ящик, вынул сложенную в четверо бумагу. «Вот ваш патент на должность капитана мушкетеров. Вы его вполне заслужили, господин Д'Артаньян». Д'Артаньян поспешно развернул бумагу и два раза перечел ее. Он не верил своим глазам. «И этот патент, — продолжал король, — дается вам не только за вашу поездку в Белиль, но и за храброе вмешательство в дело на Гревской площади. Там вы поистине мужественно послужили мне. — А, — произнес Д'Артаньян, у которого при всем его самообладании краска выступила на щеках, — вам и это известно, Ваше Величество? — Да, и это. — Ваше Величество, я хотел сказать, что мне было бы гораздо приятнее получить звание капитана мушкетеров в награду за храбрую атаку во главе своей роты за уничтожение неприятельской батареи или за взятие города, чем за содействие повешению двух несчастных. Вы говорите правду? Почему, Ваше Величество, подозревает меня во лжи? Потому что, насколько я вас знаю, вы не можете раскаиваться в том, что обнажили ради меня шпагу. Вот тут-то Ваше Величество ошибается и очень сильно. Да, я раскаиваюсь, что обнажил шпагу. «Раскаиваюсь из-за тех последствий, к которым это привело. Бедные погибшие люди не были ни вашими врагами, ни моими, и они не защищались». Король помолчал. «А ваш товарищ тоже раскаивается?» «Мой товарищ?» «Да, вы, кажется, были не один». «Не один? Где?» «На гревской площади». «Нет, ваше величество, нет», — сказал мушкетер «мушкетер». Краснее при мысли, что король мог заподозрить, будто он, д'Артаньян, хотел присвоить славу, которая приходилась на долю Рауля. Нет, ни не один. Как вы сказали, государь, у меня был товарищ и очень хороший. Молодой человек, да, ваше величество. Но поздравляю вас. Относительно происходящего вне дворца, ваше величество... «Осведомлены так же хорошо, как и о внутренней жизни Пале-Рояля. Все эти точные известия доставляет вам господин кольбер «Господин кольбер всегда с похвалой говорил мне о вас, и плохо бы ему пришлось, если бы он стал говорить иначе. О, это прекрасно!» «Но он также хвалил этого молодого человека. И вполне справедливо, — сказал мушкетер». По-видимому, этот молодой человек — храбрец, — прибавил Людовик XIV, желая обострить чувство досады, которое он подозревал у Д'Артаньяна. — Да, Ваше Величество, — храбрец, — повторил мушкетер. Он был в восторге, что может обратить внимание короля на Рауля. — Вы с ним знакомы? — Да, лет двадцать пять, Ваше Величество. — Но ему едва исполнилось двадцать пять лет, — воскликнул король, — Ваше Величество, — Я его знаю со дня его рождения. — Правда, ваше величество, — сказал Д'Артаньян, — вы спрашиваете меня с недоверием, в котором я вижу постороннее влияние. Господин Кольбер, который вам сообщил такие подробные сведения, вероятно, забыл сказать, что этот молодой человек — сын моего близкого друга. — Виконт де Брожелон? — Да, ваше величество. Отец Виконта де Брожелона, граф Д'Араферф, который так удачно содействовал реставрации Карла Второго. О, брожелон из рода храбрецов! Значит, он сын того вельможи, который приехал ко мне, или вернее к Мазарине от имени короля Карла Второго, с предложением заключить с ним союз. Совершенно верно. И этот граф делафер храбрец? Государь, этот человек обнажал оружие за вашего отца большее количество раз, чем можно насчитать дней в жизни вашего величества теперь людовик XIV закусил губу хорошо господин дартаньян хорошо игра в делафер ваш друг уже 40 лет государь ваше величество видит что все это началось не вчера вы хотели бы встретить этого молодого человека господин дартаньян буду в восторге ваше величество второй позвонил появился лакей «Позовите Виконте до Брожелона», — приказал король. «Как он здесь?» — спросил Д'Артаньян. «Он сегодня дежурит в Лувре с отрядом дворян принца Конде». Едва успел король договорить, как вошел Рауль. Увидев Д'Артаньяна, он улыбнулся ему очаровательной улыбкой, свойственной только молодости. «Ну, Рауль, — просто сказал Д'Артаньян, — король позволяет тебе поцеловать меня. Только раньше поблагодари его величество». Рауль поклонился с такой грацией, что король, ценивший все чужие достоинства, если только они не затмевали его собственных, залюбовался красотой, статностью и скромностью Брожелона. «Викон», — сказал ему Людовик, «я просил принца Конде уступить мне вас и получил его согласие. Итак, с сегодняшнего утра вы состоите при моем дворе. Принц Конде был добрым господином,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 «Да», — прошептал растроганный король, сдерживая свое волнение, не имевшее другой причины, кроме общения с возвышенной, благородной натурой Рауля. «Да, вы говорите правду, всюду вы служите королю, но, переменив гарнизон, вы получите повышение, которого вполне заслуживаете». Рауль понял, что король ничего не хочет прибавить, и потому с присущим ему тактом поклонился и вышел.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 «Но у нас, слава Богу, есть будущее, и мы постараемся, чтобы оно не было слишком мрачным». «Полагаюсь в этом отношении на ваше величество», — сказал Д'Артаньян с поклоном. «А теперь, да, правда, я и забыл, что вы сделали 110 лье. Идите, сударь, позаботьтесь о себе, ведь вы один из моих лучших солдат, а когда отдохнете, возвращайтесь ко мне». «Ваше Величество, при вас, и вдали от вас я всегда к вашим услугам». Д'Артаньян поклонился и вышел. Потом, словно приехав из Фонтенбло, он пошел отыскивать в Лувре Брожелона.